Блейк Корт Мы живем в этом отблеске, да не угаснет он, покуда крутится старушка-земля. Но еще вчера здесь была тьма. Джозеф Конрад Сердце тьмы Дядя Ти живет на верхнем этаже Блейк Корта, и это довольно стрёмное здание. В нем два главных входа, по одному с каждой стороны, а лифты часто не работают. Но даже когда работают, в них сут торчки. Так что все равно приходится ходить по лестнице. А там повсюду сидят кошаки на грязных бетонных ступенях, укуренные в хлам или ждущие толкачей грязные, с обожженными губами, и нужно быть готовым дать отпор в случае чего. Короче, поднимаешься на пятый, это дом из самых низких, и обычно видишь у лифта толкача, сбывающего кошакам темного или светлого, то есть герыча или крека, или, как говорят местные, баджа или труда, или бурово и белого, или бренди и шампуня, или бурку и белку. Первое время, когда я стал захаживать к дяде Ти, я напрягался, потому что эти типы зырят тебе в глаза немигающим взглядом, как бы бросая вызов. И это не просто кисламина. Такой взгляд вряд ли увидишь в других местах. И иногда они стоят на верхних ступеньках, поджидая торчков. И не сдвинутся ни на шаг, чтобы дать пройти. Так что нужно лавировать между ними, стараясь не задеть. Ведь я был один, но пытался сказать, что мне они до фени. Хотя мне не нравилось, что на меня так смотрят. Прямо в глаза, вынуждая отвести взгляд. Что чревато наездом, если они решат, что ты слабак но если не отводить взгляда, они решат, что ты берешь их на понт, а это еще более чревато. Жизнь жестока, такие дела. Иногда кто-то из них говорил, это еще кто? Громко и с угрозой, и только услышав, что я иду к дяде Ти, меня оставляли в покое. Короче, поднимаешься на пятый, выходишь через тяжелую магнитную дверь на балкон, слыша сзади лязг замка, и идешь вдоль дверей. Некоторые заколочены после полицейских рейдов. Под свисающими с потолка проводами, похожими на черные артерии, и постоянно мигающими лампами. С балкона видно слева 18-этажный Диккенс-хаус, в котором жил несчастный птенчик, а справа Остин-хаус. Те же 18 этажей ржавой бетонной тишины и одинаковых окон. И все это подпирает небо, не пуская его на район. Часто на балконе зависает братва, и первое время, когда я сюда приходил, они оборачивались на меня, едва услышав, как открывается дверь. Но потом они меня признали и стали по большей части игнорить. Среди них есть реальные соседи дяди Ти, живущие через пару дверей от него. К примеру, командир Ирика. Братья, ставшие стрелками, в 17-18 лет. Я не раз видел, как они стоят на балконе, беспечно держа на виду волыны. Иногда командир говорит мне, «Здоров, Снупс!» Он меня признает, слышал, как я чеканил рэп на дуэли в Южном Килле, но у брата его такие глаза, в которые не хочется смотреть. В глубине их застыло что-то такое, от чего у тебя холодок по спине. Так что я просто говорю ему «здоров», чуя нутром его презрение ко всем чужакам. Единственное время, когда ты всего этого не видишь, это по утрам, когда кошаки отъезжают на бадже, а толкачи уходят покемарить после ранней смены. Но и тогда не избежать знакомых примет. Сломанных лифтов, засанных лестниц, иногда и засраных, битых закопченных бутылок, из которых торчки дуют труд, и обрывков оберточной пленки, шелестящих вниз по ступенькам. Все это настолько каждодневные вещи, что я к ним довольно быстро привык кислые мины на балконе блейк корта каменные лбы глаза налитые черным огнем братва толкает крек на районе гризлы с брюликами сверкают на черных лицах словно падшие боги жуют звезды толстовки nike и кроссовки луи вьютон за 500 фунтов ремни Gucci на джинсах True Religion и заточки в карманах а то и стволы ты сразу это просекаешь, видя как минимум одну руку в перчатке, чтобы откреститься в случае чего, потому что отпечатки — это единственное, что им могут предъявить, так как здесь не бывает свидетелей, даже если все все видят. Я привык к суровому базару, ночами разносящемуся над балконами, когда братва перетирает, как выбили зубы какому-нибудь брателле, или кто-то говорит, он заскулил, когда я пырнул его и провернул перо, прежде чем вынуть. Я привык ко всем кошакам и торчкам, обтирающим лестницы, словно упыри в бетонном склепе. Прожив у дяди Ти несколько месяцев, я стал своим на районе. Я иду и здороваюсь с отдельными головами, которых успел узнать, и с теми, кому я уже примелькался. Я выхожу на балкон Блейкорта и киваю братве, и она чуть расступается, пропуская меня. В кармане всегда перо, потому что никогда не знаешь, когда вскипит дерьмо. И бывает, я выхожу от дяди Ти подышать воздухом и курю косяк на балконе, пока братва мутит свои дела. Но все равно здесь тебя не оставляет чувство угрозы и стрёма. Пульс никогда не замедляется надолго, потому что в груди у тебя всегда отдается напористая и тяжелая поступь опасности, даже когда липкий запах травы давно выветрился из ноздрей. До тебя долетает эхо редких выстрелов, и ты знаешь, что это не петарды, а ночь прорезают синий свет и сирены, но ты уже не обращаешь на это внимания. Умом поехать, как можно жить в городе, и никогда не видеть ничего из этого. Или ты просто замечаешь краем глаза отдельные обрывки, но даже тогда по-настоящему в них не веришь, потому что, пусть мы живем в одном городе, мой город и твой могут относиться к двум совершенно отдельным мирам. К примеру, ты слышишь о стрельбе на улице, по которой каждый день ходишь на работу. Это отдельный пугающий случай, редкость, тема для разговора, и каждый отдельный акт насилия, о котором ты слышишь или читаешь, остается для тебя единичным случаем или как минимум вызывает удивление, если не шок. Но для других такие случаи не более чем повседневная реальность. Только в таком месте братва может вставлять брюлики в зубы, чтобы понтоваться чем-то, словно с другой планеты. Это можно назвать королевством принцев и бандитов в бетонных башнях, хотя чаще принцы здесь те же бандиты. И пацаны поклоняются таким, как Бакс Банни, поклоняются убийцам и толкачам. Да и мой братан Готти был воспитан Банни и стал едоком. Впервые я увидел Готти во дворе у Пучка, в комплексе. Вообще-то впервые я его увидел на одном видосе, ходившем по району. Его запилил один рэпер из Южного Кили, снимавший видеоклипы. Там была нарезка от Веркинга с жопастыми тёлками в клубе «Грёзы» в Харлсдине и сцен с братвой из «Квартала Ди». Снято было ночью, тусклый свет фонарей едва выхватывал людей из темноты. Братва оттопыривалась на камеру. Кричала «Квартал Ди! Хуем по пизде! Свободу братве! Феды говноеды!», сверкая гризлами с брюликами, поднимая средние пальцы и тыча указательными. А камера подскакивала к серебристому граффити «Квартал Ди» над входом на балкон. «Я тусил у пучка после спевки секретной службы в Марианском ДК, когда увидел этот видос. Мы смотрели его для фона, пока курили во дворе косяки». В нарезке «Квартал Ди» был момент, когда один брателло поднялся по лестнице и прошел перед камерой. На нем был черный кожаный бомбер и черная кепка, и он тупо уставился в камеру, словно застигнутый врасплох, сказал «Здоров оператору» и вышел из кадра, совершенно не вдупляющий, что за движуха творится вокруг. И Мэйзи сказал «О, черт, это Готти, зуб даю!» Он только вышел из тюряги после пятерки. «Готти? Ну да, кузен мой!» За что ему дали пятерку? Думаю, толканул что-нибудь, братан. Готи без башни, ему все похую. Он всегда готов кого хошь грабануть. И Мейзи рассказал, как Готи ходил по району и объедал торчков на их хавку, а потом им же ее продавал. Он грабил их на выходе из здания, где они получали хавку, и по одному развел каждого кошака, в наглую, и сказал им, если думаешь сюда вернуться, не попадайся мне. Просто жесть. Еще один брателл, зависавший с нами у пучка, сказал: "Да, Готи шустрый. Помню, как они с Бани тряхнули уорикских чуваков. Готи с Бакзом Бани нагрянули уорик, построили вдоль стенки всю братву, какую встретили, и отжали у них все лаве, мобилы, хавку, брюлики, и никто не стал выебываться. Бани держал братву в ежовых рукавицах." Конечно, при нем всегда был ствол, и все знали, за ним не заржавеет пустить его в ход, так что какой был выбор у этих чуваков? Потом, когда я стал себя показывать, Готти услышал обо мне от Мэйзи и Пучка. Но я даже не думал, что мы с ним будем творить всю ту жесть, какую творили вместе, и к чему все это приведет.